Глава 12. Моя машинка, как я и думала, приехала раньше остальных. Скорость я развела за предельную, зато успела вовремя. Итак, горел действительно завод, точнее сказать, то, что от него осталось. Как я помню, это здание уже давным-давно по назначению не использовалось, по большей части как склад. Достав из кармана телефон, стала звонить Пашке, который тоже обзавёлся своим аппаратом. Привет, Радостно говорю, не даю возможности парню что-либо ответить. Завод на Западной, что там, склады, отрепортировал парень и добавил. Но это не точно. Могут что-то скрывать, скорее да, чем нет. Вызов я отключила. В целом, версия очень даже рабочая. Поджечь, скрыть улики, а потом на этом месте сделать что-то другое. Очень даже вопрос только в другом. Зачем так поступать? Из автомобиля я выбралась сразу же и, накинув на себя полог невидимости, стала пробираться вперёд. Моя первостепенная задача оказаться внутри и как можно скорее. Завод был поистине огромным, и пламя охватило большую площадь. Но вот беда состояла в том, что потушить огонь не выходило. Большое количество пожарных машин, скорая помощь, люди, борющиеся со стихией, и только я знала, что поможет тут один единственный человек. Вот, кстати, и он Макушку Бориса заметила сразу же. Он словно даже вырос, поднялся над остальными людьми и медленно вошёл в самое пламя. Ну, пока они там воюют, я буду пробираться с этой стороны, где мало людей, куда огонь ещё не добрался. Но очень этого желает. Нырнув в проём, который остался после выбитой двери, стала озираться по сторонам, мало понимая, куда мне идти. А это значило что? Мне необходимо было положиться на чутьё, которое за столько лет меня ни разу не подводило. Итак, всех людей сейчас оттеснят, чтобы никто не мог пострадать, а я могу пользоваться своей силой смело и не напугаю как раз никого. Тьма медленно расползается вокруг меня, позволяет отключиться от постороннего шума со стороны улицы. Я перестаю слышать крики и гомон людей, а вид всего помещения вокруг меня становится чётким. Моё зрение помогает смотреть сквозь стены и видеть то, что незаметно постороннему глазу. Нужно немного времени, чтобы привыкнуть. И вот я уже уверенно поворачиваю влево, чтобы пойти по узкому коридору вперёд. Я точно знаю, что в кабинетах по обе стороны от меня ничего нет. Там помещения действительно пусты или наполнены банками из-под напитков. Никакой ценности ни то, ни другое для меня не имеет. Коридор заканчивается поворотом и пустым помещением. Тут когда-то мог располагаться цех, потому что очень высокие потолки, имеется большой закрытый на данный момент ворота. Но привлекает меня не это, а металлическая лестница на второй этаж, где располагается кабинет с окнами на всю площадку. На стене висит карта, которая чётко отражается в моей голове. Но на всякий случай я её срываю и уношу с собой. Теперь-то точно не заблужусь. Зато продолжаю идти вперёд. Итак, за воротами находится ещё один ангар, внутри которого стоят старые железнодорожные вагоны. Сила меня тянет к ним. Неистово просит взглянуть внутрь. Что я и делаю? Хм, проговариваю вслух. Вода? Странно, да? Или так и должно быть? Только вот обстановка кругом говорит об обратном, да и наличие очень неприятной рыбы заставляет мучиться в догадках. Сначала я натыкаюсь на пустой аквариум, а потом кто же вас выводит? Рыба разумна. Нет, не так, как моя пуговка, ей равных в этом мире нет, но могу точно сказать, что ею кто-то управляет. И находится данная живность тут далеко не просто так, словно ждёт приказа. Спорим, что большую часть успели увезти, а та, что осталась, нужна для чего-то серьёзного. Пока металась по ангару, чувствовала, как рыба за мной наблюдает. Мне такой пристальный взгляд очень не нравился, но я делала вид, что ничего не замечаю, ну, кроме следов шин». разлитой по полу воды и небольшой ловушки, которую успела вовремя снять. Странная рыба с лапами-плавниками, после того, как не увидела во мне угрозу, довольно проворно начала выбираться на сушу. Тело немного трансформировалось, утолщилось, покрылось плотной чешуёй. Буквально почувствовала, что это создание здесь всё же не в одиночестве. Эти особи планомерно меня окружили. «Да только замерли, когда повернулась в их сторону. Так вот вы какие, гады переделанные!» Гады округлили глаза и раскрыли свои пасти, как у пираний, полные мелких и острых зубов. «Только-но-но!» «Зина с вами не разговоры пришла говорить, и не хороводы водить!» «Уничтожила рыбок быстро, оставляя на их месте только горстки пепла. Теперь даже сама, если вдруг захочу, восстановить их уже не смогу, а это и к лучшему!» К слову, на всю сложную операцию у меня ушло не так много времени. Зато я точно знала, что сюда кто-то идёт. Укрытие нашла сразу и быстро, нырнула в один из углов, где имелась неприметная ниша, и замерла, окружая себя защитой, скрываясь от посторонних глаз, замедлила дыхание и снова переключила своё зрение, чтобы увидеть прекрасную картину. В помещение ворвался наг, которого сопровождала амфибия За ними почти на говногу шли Андрей и Вадим, которые внимательно оглядывались и застыли на месте, как и те, кто их сюда привёл. Целенаправленно, я хочу отметить. Уж Зиночку не проведёшь, она знает всё. И чувствует. Внимательно наблюдала, как Руслан и Платон осматриваются, что-то ищут глазами. Ладно, ладно. Я прекрасно знаю, что именно. И замирает на одном месте. И так ловушка не сработала. Рыба уничтожена. Что будете делать, ребятки? Так что вы хотели нам показать? уточняет Вадим и безошибочно глазами находит меня. Я думала сдаст, но нет. Он отводит взгляд и просто осматривает помещение. Отсюда кто-то сбегал? Да, вяло подтвердил Платон, с какой-то горечью смотря на горский пепел. В его взгляде мелькает всё, даже странная пелена застилает глаза, пока он усилием не возвращает себе самообладание. Тогда посмотрим, куда ведут следы. Пожал плечами Вадим, оботя всех личности на улицу и позволяя мне уйти из укрытия и тем же маршрутом вернуться обратно. Пожар, как я и предсказывала, ликвидирован. Борейцы нигде не было видно, но думаю, он сейчас приходит в себя или веселится от собственного превосходства над другими. Я же уселась в машинку и медленно вернулась в управление. В моей голове зрел план, крупномасштабный и реальный. Так что первым же делом снова позвонила Паше. — Ты как? — спросил парень. — Я всё-всё узнал по заводу. — Супер! — рассмеялась. — Пришли мне инфу. И если что, ты не знаешь, что я там была. — Э-э-э... — зависает Паша. — Хорошо. — И вот ещё что. Ты зайди в мой дом к пуговке. — А может, не надо? — со странным страдаческими нотками произнёс Паша. — А может, и не надо. Сверилась с часами... А рабочий день уже заканчивался. Сама приеду. До участка я добралась быстро, загнала машинку в гараж и поскакала к дому, где меня уже ждал Павел. Голодная? участливо спросил наш новый друг. Очень, честно призналась. Корми меня и рассказывай, что и как. Вот после этого и стала впитывать найденную Пашей информацию параллельно родой ложкой. И это в жизни я могу быть легкомысленной и весёлой, такой заводной девушкой. Да только серьёзность моя от этого меньше не становится. Так вот, что Павлу удалось узнать: завод принадлежит Захарову, тому самому, кто ещё и автосервисами владеет. Этот человек висит на мне. Так уж удачно сложилось. Хотела на него сама искать информацию, но на лавца и зверь бежит, как говорится. Но это ещё не всё, произнёс Паша. В долю него находится некий Платон Вячеславович. Я скрин фотографии успел сделать. Сейчас этой информации уже нет в доступе. Вытянула шею и внимательно посмотрела на амфибия, который счастливо улыбался с фотографией. «Ага, очень интересная комбинация выходит. Он шел как соучредитель. А еще на этих двух людей ты можешь найти что-нибудь?» Паша кивнул, его глаза заблестели. «Ты случайно хакером не работал?» Тут кто-то глазки потупил, голову опустил, а я вспомнила про папку с важной информацией. «Как удачно я тогда в лес вышла, до тебя встретила». Переберматала, доставая из кармана штанов телефон. "Слушаю, ты где?" Голос у Андрея был звонком. "Дома", подмигнула Пашке, который скромно улыбнулся. "А почему?" задала очередной вопрос начальник нашей команды. "Потому что мой рабочий день закончился. А так как я на задании не была, потому что меня снова не взяли, посчитав слабым звеном, то и отчётов мне писать не нужно. Меня вот Паша ужином кормит. Мы тогда задержимся", отчитался зачем-то Ромов. Да, пожалуйста, согласилась, отключая звук. Мне и тут неплохо, тем более завтра выходной, успеет команда выспаться, пока я займусь совершенно другими, но очень важными делами. А не подскажешь ли ты мне Паша адрес того загадочного агентства? Подскажу, с готовностью согласился парень. А можно я с тобой поеду? Да поехали, пожала плечами. Только из машины, не ногой. На этом и договорились. Парни приехали, но ну, очень поздно. Мне даже почему-то показалось, что мои дорогие друзья успели воспользоваться предложением третьей команды, правда, без меня. Если так и будет, перееду без суда и следствия. Утро началось для меня рано, так что без воззрения совести, для видимости постаралась разбудить Ромова, но тот даже глаз мой в сторону не приоткрыл. Видит мой боги, я сделала всё, что смогла. А то, что неинтенсивно мужчину трясла, а нежно гладила по руке, Так это всё любовь, забота и внимание, только они и ничего больше. Пашка встал вместе со мной, а может быть, так ждал этого дня, что выбрался из кровати даже раньше. Вместе с ним мы неспешно позавтракали и пошли в гараж. Машины парней стояли во дворе. Видимо, так вчера устали, что воспользовался одним гаражом только Вадим. Тот, в котором ютилась моя машинка, был пустым, только мотоцикл сверкнул мне боком, как только мы зашли внутрь. Вот это да. Восторженно произнёс Паша, осматривая со всех сторон мою машинку. Она гоночная? Да, легко согласилась. Не рассказывать же ему, что и гоночную мы можем легко обогнать. Мальчишка крайне осторожно сел рядом со мной на пассажирское сиденье и сразу же пристегнулся. Ну что, решила сразу уточнить. Готов вступить со мной в сговор против остальных? Лицо Павла вытянулось. А ты думал, усмехнулась Меня, как слабое звено, часто никуда брать не хотят. Вот как вчера. Ну, такие изобреты меня никогда не останавливали. Вот и приходится ворошить осиные гнёзда в одиночку. "Я с тобой", заверил парень и улыбнулся. "Вот и отлично. Тогда поехали к агентству, хочу своими глазами увидеть, что это". Из бардачка достала амулет, который Белела Пашкина деть. "От греха подальше. А ещё, чтобы он на глаза никому не попался".